«Откуда ты знаешь?» О том, что мы сильно влипли, спускаясь в бездну, было понятно с самого начала. Из нее не возвращаются. Там всегда полнолуние. Выжить невозможно. Положительных примеров нет. Но Лакстер расстроился только сейчас. У меня было ощущение, что у него был план, который разрушило прибытие поезда. Но вариантов выжить нет и быть не могло. «У Терна я бы ни за что не решилась спросить. Он бы наказал за лишний вопрос, особенно в момент опасности. Но Лакстера я не боялась, не верила в причины его погружения в бездну, но не опасалась». «А чем нам ухудшил ситуацию поезд?» — полюбопытствовала я. «Всем». Лакстер замотал головой, словно стараясь сбросить напряжение потом замер и заговорил тихо, но уверенно. Один раз в месяц в бездну доставляют продукты, оборудование, медикаменты и персонал. Я была ошарашена. «Лакстер, ты бредишь? безна это же аномалия с опасными свойствами. Тут никто не живёт, а для доставки продуктов нужны те, кому их доставлять». Я пыталась понять, Он сошел с ума или просто рассказывает сон? «Да элементарно нужны рельсы и вагоны. А кто будет их прокладывать в бездну? А в самой бездне?» «С сумасшествием не справиться. Если Лакстер двинулся рассудком, мне не выжить. Тут и так ноль шансов, но с таким сильным оборотнем на расстоянии вытянутой руки — это вопрос пар секунд». Но от Лакстера сумасшествием не пахло. «Только мужчины в походных условиях». Я втянула воздух носом, принюхалась. Оборотень хмыкнул, заметив мои попытки учуять его болезнь. «Лири, ты же дочь ученого. Неужели вы никогда не разговаривали про бездну? Неужели отец тебе ничего не рассказывал?» Оборотень смотрел на меня так изучающе, что даже во тьме подземелья я не только видела, но и ощущала его внимание Мне стало неуютно. Я начала вспоминать наши разговоры про бездну. «Нет, никогда. Мы никогда не затрагивали эту тему. Она почему-то была отцу неприятна, поэтому и мы с мамой её не затрагивали». «Ну, неужели он совсем ничего не говорил?» «Не поверил оборотень». «Нет, только то, что бездна — то место, о котором говорят те, кто не знают, а те, кто знают, не рассказывают». «И?» Лакстер ждал от меня какого-то вразумительного и логичного продолжения. «Я сделала вывод, что бездна похожа на загробный мир. Все о нем знают, но подробностей нет и быть не может. Никто же не вернулся». Лакстер взъерошил волосы крупной ладонью и помотал головой. «И это ошибка, потому что из бездны возвращаются. А кроме того, твой отец о ней прекрасно знал». «И не рассказывал? Мне? Его единственной дочери?» О Оборотень не смутился. «Разумеется, он подписывал документы и браслетик неизглашения носил». Лакстер сделал паузу. «Хоть его ты помнишь?» Потерев лоб, я несколько раз моргнула. «У отца и правда был браслет, который он никогда не снимал. Про него он говорил, что будет похоронен вместе с ним». Купался, ходил под дождем и в баню с ним. Но я думала, что это часы. Часы там тоже были встроены. Но главное — разглашение тайны из перечня самоуничтожения. Очень удобно. Оборотень передернул плечами и растер левое запястье. Меня обдало неприятным предчувствием. — калакстер откуда ты знаешь о бездне? Ни из откровений соседа в оздоровительном лагере, ни из страшилок в черной-черной бездне. Оборотень замолчал. Я ловила каждый его вздох, поворот головы, нетерпеливый или отрицательный жест. Но с откровениями он не торопился. А у меня от страха поднялись дыбом волоски на руках. «Скажи мне честно». Я тоже сделала паузу. «Ты что, здесь уже был? В бездне?» Оборотень снова мотнул головой. Говорить ему со мной не хотелось. Тема была неприятна. Но если бы он не ответил, я бы не пошла с ним. Не смогла бы доверять даже как случайному попутчику. «Лакстер, ты здесь бывал?» Наступила ужасная тишина. Больше не было ни шумного дыхания, ни шагов, гулко разносящихся по невидимому пространству. Только внимательное, чуткая, вышедшая на охоту за секретами бездна. Оборотень напрягся сильнее. Он двинулся лбом вперед, словно собирался проломить им невидимую стену. То ли для того, чтобы убедить меня, то ли из-за необходимости бороться с внешней угрозой. «Да». Ответ прозвучал, как выстрел. «Значит, бездна обитаема? Значит, есть те, кто сюда спускается и отсюда выбираются на поверхность?» Лакстер никак не реагировал на вопросы, а меня буквально трясло от внезапного осознания беспомощности. «Скажи мне это так?» Обратень вздохнул и подобрался. «Все равно ты узнаешь это через день, максимум два». Он начал рассказывать спокойным, уверенным тоном. Но с каждым словом я проваливалась в такой ужас, о котором даже не могла догадаться. Все было не так, как мы думали. Буквально все. Лирика. «Бездна, не пропасть полнолунием». Это подземный комплекс коммуникаций лабораторий, технических служб и охранного комплекса. Здесь живут и работают сотни оборотней – чаще всего вахтовым методом, но некоторые здесь проводят большую часть жизни. Я не могла поверить своим ушам. Это было невозможно. С одной стороны, новая информация была логичной и объяснимой, с другой настолько пугающей, что вводила в шоковое состояние. Что за сооружения, о которых не судачат на лавочках? Как можно было добиться такого уровня секретности, что даже страшилок по поводу этих подземных коммуникаций нет? Чтобы побороть страх, я начала растирать пальцы. Лакстер шагнул в мою сторону, но я отшатнулась. Мне надо было выстроить в голове новую картину окружающего мира. Неизвестную реальность. Чувствуя, что оборотню неприятна, моя реакция продолжала держать дистанцию. Главное теперь – сориентироваться самой. Понять, чем грозит реальное устройство бездны. И кто его поддерживает так тщательно, что нет ни единого голоса правды. Ни одной шутки, ругательства или происшествия, просочившегося на поверхность. Я бы могла размышлять долго, но мои мысли смел Лакстер. «Лири, я рассказал тебе то, за что предусмотрено жестокое наказание». Теперь я хочу услышать ответ на свои вопросы. Вопрос первый. У меня внутри всё заледенело от ужаса.